«Госпожа де Габри здорово», — ответил я. «Она в своем прекрасном люзанском умении. Могу о ней сказать вам, Жанна, что...» — отвечал старый садовник, когда справлялись у него о замка и его хозяйки. «Барыня на своем пути». «Да, госпожа де Габри на своем пути. Вы, Жанна, знаете, насколько этот путь хорош и каким ровным шагом она идет по нему?» Недавно до отъезда ее в Люзанс я был с ней далеко, очень далеко, и говорили мы о вас. Мы говорили о вас, дитя мое, на могиле вашей матери. Мне очень приятно, сказала Жанна, и она заплакала. Я не мешал девичьим слезам из уважения к ним. Затем, пока она вытирала себе глаза, я попросил рассказать, как ей живется в этом доме. Я узнал, что она одновременно и ученица, и наставница. И вам приказывают, и вы приказываете. Такое положение вещей встречается нередко в жизни. Претерпите его, дитя мое. Но из ее слов я понял, что ни ее не учили, ни она не учила. А на ее обязанности лежало одевать детей младшего класса, умывать их учить благоприличию, азбуки, шитью, устраивать им игры и после молитвы укладывать их спать. «Ах, вот что мадемуазель Префер называет взаимным обучением!» — воскликнул я. «Не могу скрыть от вас, Жанна, что мадемуазель Префер мне совсем не нравится. Хотелось бы, чтобы она была добрее. «О, она такая же, как большинство людей!» — ответила Жанна хороша с теми, кого любит, и плоха с теми, кого не любит. Но меня-то, думается, она не очень любит. А господин муж, что он собою представляет, Жанна, она поспешно ответила, «Умоляю, не говорите со мной о нем, умоляю». Я внял этой горячей, почти строгой просьбе и переменил тему разговора. «Вы продолжаете и здесь лепить из воска?» Я не забыл феи, которая так поразила меня, влюзался. «У меня нет воска» ответила она, уронив руки. «Нет воска в пчелином царстве!» — воскликнул я. «Я принесу вам воска всех цветов, прозрачного, как драгоценные камни. Благодарю вас, сударь, но не делайте этого. Здесь у меня нет времени лепить куклы. Правда, я начала маленького святого Георгия для госпожи де Габри, совсем маленького, в золоченом панцире. Но малыши приняли его за куклу». Стали им играть и разломали на кусочки. Она вынула из кармана передника фигурку с вывороченными руками и ногами, которые едва держались на проволочном каркасе. Это зрелище и веселило, и печалило ее. Веселость взяла верх, и Жанна улыбнулась. Однако ее улыбка вдруг замерла. В дверях приемной с любезным видом стояла мадемуазель Проферр, «Милая деточка», — вздохнув, — произнесла нежным тоном начальница пансиона. «Боюсь, что она вас утомляет. Кроме того, минуты ваши драгоценны». Я попросил ее отбросить эту иллюзию. И, встав, чтобы проститься, вынул из карманов несколько плиток шоколада и другие сласти, принесенные с собой. «О!» — воскликнула Жанна. — «Тут хватит на весь пансион». Дама в пелерине вмешалась — «Мадемуазель Александр, поблагодарите же господина Боннара за его щедрость!» Жанна довольно угрюмо посмотрела на нее, затем, обернувшись ко мне, сказала, «Благодарю вас, господин Боннар, за лакомство, а в особенности за то, что вы были так добры и навестили меня». «Жанна», — сказал я, пожимая ей обе ручки, — «оставайтесь хорошей девочкой и не падайте духом. До свидания». Уходя с пакетиками печенья и шоколадом, она нечаянно стукнула ручками скакалки о спинку стула. Возмущенная мадемуазель Профер прижала под пелеринкой обе руки к сердцу, и я уже готовился увидеть, как отлетит ее схоластическая душа. Когда мы остались одни, к ней вернулось ясное спокойствие, и должен сказать нельзя себе, что она мне улыбнулась широкой улыбкой. «Мадемуазель», — сказал я, пользуясь ее добрым настроением, — «я заметил, что Жанна Александра несколько бледна. Вы лучше меня знаете, сколь бережного, внимательного отношения требует переходный возраст, в каком она находится. Я бы вас обидел, если бы стал поручать ее вашим заботам более настойчиво». Эти слова, казалось, восхитили ее. Она самозабвенно уставилась в спираль на потолке и, молитвенно сложив руки, воскликнула, «Как великие люди умеют снисходить до самых мелочей!» Я ей заметил, что здоровье девушки не мелочь и откланялся. Но она меня остановила на пороге и доверительно сообщила — Простите мою слабость, я, женщина и тщеславна, не могу скрыть от вас, какую честью считаю для себя присутствие члена Академии в моем скромном учебном заведении. Я простил слабость, мадемуазель Преф, И в эгоистическом ослеплении, думая только о Жанне, всю дорогу задавал себе вопрос, как нам быть с этим ребенком. Второе июня Сегодня я проводил на Марнское кладбище своего старинного и уже дряхлого коллегу, согласившегося умереть, как говорил Гёте. Великой Гёте, отличаясь необычайной жизненной силой, был убежден, что умирают лишь тогда, когда этого хотят. То есть, когда силы, сопротивляющиеся конечному распаду, совокупность которых и есть жизнь, оказываются разрушенными все до единой. Другими словами, он думал, что умирают тогда, когда уже больше не могут жить. Прекрасно. Дело только во взаимном понимании, и превосходная мысль Гёте, если в нее вникнуть, сведется к песенке о «Ля Палисе». Итак, мой славный коллега согласился умереть, благодаря убедительности двух или трех апоплексических ударов, из коих последний не вызвал никаких возражений. При его жизни я мало с ним общался, но, видимо, когда его не стало, я оказался его другом, ибо наши коллеги с проникновенными лицами и веско заявили мне, что я должен держать шнур покрова, и говорить речь на могиле. Очень плохо, прочтя маленькую речь, написанную мной насколько можно лучше, что еще не значит хорошо, я отправился гулять по рощам Вильдобре, и даже не очень крепко опираясь на палку капитана, шел по затененной деревьями тропинке, куда дневной свет падал золотыми дисками.